Глава 43. Возвратись в дом твой. 1943. Парамбиль. В отсутствии Филиппоса в Парамбиле все идет через пень-колоду. Самуэль упал, взбираясь на пальму, на которую ему совсем ни к чему было лезть. Теперь у него лодыжка размером с кокосовый орех. Седой призрак в погребе уронил горшок, И издает шумные стоны. Большая Амачи уже и без того раздраженная спустилась туда, готовясь, если потребуется, вступить в бой. Но на этот раз в душном, затянутом паутиной пространстве погреба не обнаруживается никакого ущерба. Горшок был пустым и даже не разбился. Амачи понимает, что призраку просто одиноко. Она садится на перевернутую посудину и принимается тораторить точности, как торговка рыбой, описывая череду недавних бедствий. С тех пор, как он вернулся из Качина, мастер прогресса днем, человек надежный и солидный, а как только солнце садится, напивается до одури, а наша благочестивая Качама поскользнулась в кухне и сломала запястье, и давай костерить Долли Качаму, что Тамал пролила жир на их общий пол, а Долли возьми да и скажи, миролюбиво, как всегда. В следующий раз, Бог даст, ты шею сломаешь. Выбираясь из погреба, Большая Мачи напоследок обещает заглядывать почаще. Днем она по привычке все еще ждет, что услышит, как Филиппа скричит «Аммачио», возвращаясь из школы. Мачо означает, что в голове его, как головастики в луже, плавают новые идеи. Сколько же всего она узнала о мире от своего сына? Нарисованные от руки карты покрывались стены его комнаты, а на них — схемы сражений, где воевала и погибала индийская армия, Триполи, Эль-Аламейн, от одних названий дух захватывает. Они с малюткой Мол и Одат Чамой скучали по вечерним чтениям, когда они втроем сидели на плетеной койке, как скворцы на бельевой веревке, не сводя глаз с Филиппаса, а тот важно расхаживал перед ними. В прошлом году он представлял для них два рассказа В.Т. Бхаттадхирипада на Малаялам, и это незабываемая английская пьеса, где он выступал в каждой из ролей. Убитого короля, его брата, который женился на жене короля, призрака покойного короля. Когда прекрасная Фелия сошла с ума, плела венки, чтобы развесить их на ветвях, а потом упала в ручей, Женщины парамбиля испуганно вцепились друг в друга. Ее платье, раскинувшееся по воде, как Сари, задерживало воздух, еще некоторое время удерживая девушку на плаву, но потом, несмотря на отчаянные молитвы из парамбиля, она утонула. Когда Филиппас уехал, Одатка Чама объявила: Я пойду навестить сына. Без нашего мальчика здесь скучно. Но у сына хватает ее только на неделю. С отъезда Филиппаса прошло меньше месяца. Как-то ясным солнечным утром Аммача присела почитать монораму. Японский самолет бомбит мадрас. Массовое бегство из города. Заголовок царапает глаза, в горле внезапно начинает саднить, будто глотнуло щелочи. Аммачи вскакивает, готовая бежать к сыну. Тут же подскакивает и малютка, мол, с криком «Наш малыш идет!». В газете сказано, что бомбежка произошла три дня назад. Одинокий японский самолет-разведчик пролетел над городом, уже темным из-за отключенного после проливных дождей электричества. Он сбросил три бомбы над пляжем. Никаких сирен воздушной тревоги не включали, и потому никто не понял, что это за взрывы. В течение двух дней... Жители не знали о бомбежке, потому что на радиостанции не было электричества и военные не хотели провоцировать панику. А когда слухи все же распространились, страх перед вторжением японцев вызвал лихорадочное бегство из города. «Господи, помоги мне найти сына!» Малютка, мол, взволнованно подпрыгивает на месте, отвлекая и раздражая большую аммачи. Вдобавок, К дому с грохотом подъезжает воловья упряжка. Что там еще? Затравленный вид животных вполне отражает выражение лица одинокого пассажира, который слезает с телеги и обращается к ней с приглушенным "амачо". Она крепко прижимает ладони к глазам. Неужто галлюцинация? А потом они с малюткой мол кидаются навстречу и приникают к нему так крепко словно стараются удержать, чтобы он больше никуда не ушел. Сын похудел и осунулся. Филиппа собрадован, но и озадачен. А вы не хотите спросить, почему я вернулся? Большая Мачи, так и не выпустившая из рук газету, прижимает ее к груди, словно соизмеряя реальность с печатным словом. Я увидела это и чуть не умерла. Господь привел тебя домой, чтобы спасти тебя и пощадить меня». Филиппс читает. «А он и не знал». Вечером, когда малютка Мол и Одатка от Чама уснули, большая Амачи приносит к нему в комнату два стакана горячего чая от жира. Мать и сын садятся рядышком на кровати, как было у них заведено. Без всяких предисловий Филиппс рассказывает, что его отчислили из колледжа. Не скрывает ничего. Встреча с профессором на центральном вокзале, предзнаменование. Потом оплошность во время лекции, когда он не услышал, как его вызывают. У матери сердце разрывается. Как бы она хотела спасти мальчика от таких унижений? «Аммачи», — говорит он, — «прости, что разочаровал тебя». «Муни, ты никогда не сможешь меня разочаровать. Я так рада, что ты дома». «Господь услышал тебя! Тебе там не место!» Поколебавшись, Филиппс демонстрирует матери содержимое двух сундуков с книгами не в силах скрыть свой восторг, а потом и радиоприемник, уже распакованный и стоящий в углу. Он торопится оправдать свои приобретения. «Радиоволны повсюду вокруг нас, аммачи! И теперь у нас есть машина, чтобы поймать их, принести весь мир прямо в наш дом!» Нужно только электричество. Все в порядке, Муни. Ты потратил деньги с пользой. Они тихо сидят при мягком свете лампы. Она держит сына за руку, совсем не похожую на руку ее мужа. У мальчика длинные пальцы, как у нее. Он как будто никуда и не уезжал. Есть еще кое-что о маче. Господи, а теперь что? Лицо у него вдохновенно взволнованное, как в тот день, когда он пришел домой с Моби Диком, издалека громко окликая: «Амачо!» Сын рассказывает о юной женщине, которая ехала с ним в поезде. Дочь Чанди восклицает: «Она! Господи Боже! Я помню ее маленькой девочкой, как она рисовала с малюткой мол. Какое совпадение! И как она!» Мачи. Она прекрасна! С чувством произносит Филиппас, глядя на мать в упор, и зрачки его восторженно расширены. Он вспоминает каждую деталь их встречи, словно пересказывает древнюю легенду с того момента, как он сел в поезд, и до того, как она вложила ему в руку свой рисунок, показывает матери портрет. Сердце сжимается. Это он, ее сын возвращается домой, мучимый сомнениями и окруженный горами коробок. «Аммачи, я женюсь на ней», — тихо говорит он, — «с Божьей помощью». «Да, я понимаю. Теперь, когда я не получу диплома колледжа, перспективы мои не так уж обнадеживают. Не говоря уже о моем слухе и недуге, он отмахивается от ее возражений» но я обязательно стану кем-то значительным, я не подведу. И лишь молюсь, чтобы она не вышла замуж до того, как у меня появится шанс. В сердце матери полно тревоги. «А ей ты ничего такого не говорил? Насчет бы. Сын мотает головой. Мать уходит к себе, но Филиппосу не спится. Он ведь понятия не имел, кто такая эта загадочная и пленительная юная мисс, и упустил свой шанс спросить. На этом все могло бы закончиться. Но Элси позаботилась, чтобы он ее узнал. Его мечты, его надежда, его молитва, чтобы сегодня ночью он поселился в ее душе так же, как она живет в его сердце. Возможно, как раз сейчас она думает о нем представляет, каким было его возвращение домой, точно так же, как он старается представить, как встретил ее отец. Если два человека в один и тот же момент мысленно видят друг друга, возможно, атомы сливаются в невидимые формы, как радиоволны, и соединяют их. Ее чудное лицо возникает перед ним, когда Филиппос погружается в безмятежный сон, какой бывает только в собственной постели, в родном доме, на земле Парамбиля, земле самого Бога.